Он отстраняет новообращенного от ненужных и опасных обрядов опытных йогов. Примечание. Смотрите у Шарадананды. Рамакришна сказал своим ученикам, «Эти обряды не для нашего времени. В наш железный век Кали человеческие существа очень слабы и жизнь их очень коротка». Они не имеют времени предаваться им без большой опасности. Это совсем и не нужно. Эти обряды не имеют другой цели, кроме сосредоточения духа, а оно легко достигается благочестивым размышлением. Милость Господня облегчила дорогу знанию Бога. Нужно только перенести на Него силу любви, которую мы расходуем, на окружающие нас существа. Вольное резюме перевода. Конец примечания. К чему рисковать здоровьем и жизнью, когда достаточно открыть глаза и сердце, чтобы на каждом шагу встретить Бога? Арджуна призывал Шри Кришну как абсолют. Кришна сказал ему, «Приходи посмотреть, каков я». Он привел его на определенное место и спросил его, что ты видишь? «Большое дерево», — сказал Арджуна, — «грозди висящих ягод». «Нет, мой друг», — сказал Шри Кришна, — «приблизься и посмотри хорошенько. Это не спелые плоды, а бесчисленные Шри Кришны». К чему нужно паломничество в святые места? Святость людей делает святыми места. Иначе как могло бы место очистить человека? Бог повсюду в нас. Вся жизнь и вселенная — его мечта. Но набрасывая искусными пальцами узор нравоучительных басен на прекрасной теме тысячелетий, крестьянин из Камарпуркура, соединивший в себе две натуры Марфы и Марии, умеет напомнить своим ученикам о практической жизни, о скромных деталях домашнего быта. Он не переносит безделье, нечистоплотности и беспорядка и может в этом отношении дать урок сыновьям крупных буржуа. Он является примером, он подметает свой дом, он работает в саду. Примечание. Вот среди других прекрасный пример. Один дровосек спал, и ему снился сон. Его друг разбудил его. «Ах, — сказал дровосек, — зачем ты нарушил мой сон? Я был во сне королем и отцом семи сыновей. Сыновья мои достигли совершенства в искусстве и войне. Я правил, занятый государственными делами. Почему ты разбил этот счастливый мир?» Друг отвечал. «Что за беда? Ведь это был лишь сон. «Значит, ты не понимаешь, — возразил ему дровосек, — быть королем во сне так же реально, как быть дровосеком. Если реально быть дровосеком, то так же реально быть королем во сне». Конец примечания.